Глава 14. У меня на столе стоят цветы. Большие мягкие розовые бутоны, смотрящие в разные стороны, окружены ярко-зелеными листьями и гипсофилами. В кабинете пахнет так, будто я вошла в Buff and Body Works. Сеть магазинов, специализирующихся на предметах гигиены и ухода за телом. Уже почти обед, и я вернулась после того, как забежала к Юси обсудить Чарльза Генри, моего нового автора, которого я получила после понижения Жизель на первый этаж, где она продолжает пилить ногти в рабочие часы. Полчаса назад цветов еще не было. А теперь есть. Они терпеливо ждут меня. В день святого Валентина. Я делаю робкий шаг, пытаясь усмирить свои ожидания. У меня нет парня. Мама с папой, какими бы прекрасными людьми они ни были, сегодня слишком заняты кейтрингом на благотворительном мероприятии в центре города, чтобы послать мне букет из жалости по поводу моего одиночества и приближающейся свадьбы сестры. Значит, остается. Я не смею об этом думать и просто беру открытку. Открываю блестящий золотой конверт и слегка дрожащими пальцами вытаскиваю ее. Под заголовком «Зачарованный флорист» написано послание «Сегодня перед сном ты будешь в моем сердце». Я смотрю на эти слова. Они такие искренние, такие откровенные. Он просто взял и сказал это, прыгнул с обрыва. Я осознаю, что мы переходим на новый уровень, такой, на котором прекращаем игры и смело задаем вопрос — «Что ты думаешь не о сценах, персонажах и сеттинге, а о нас?» Я чувствую, как заливаюсь краской и жалею, что у Лайлы выходной, и я не могу это с ней обсудить, потому что она сейчас на выступлении в честь Дня Святого Валентина в баре на крыше, декорированном в духе Доли Партон. В любом случае, ее здесь нет, так что мой ответ. «Да, я готова сделать этот шаг». Хотя я пообщалась с людьми и выяснила, что Сэм и Жизель расстались несколько месяцев назад, ситуация все равно рискованная. Еще одно принятое приглашение на свидание от него посчитают мятежом. Жизель, может, мне больше и не бос, но она по-прежнему меня пугает. Она способна сделать что-то коварное, если захочет, а это хуже всего. Например, отравить мой йогурт на общей кухне. Я просто сижу за столом, вращаю открытку в руках и думаю о том, каким образом Жизель может сделать мою жизнь неприятной или и вовсе ее разрушить, когда меня заставляет вздрогнуть стук в открытую дверь кабинета. Я оборачиваюсь. «Феррис, привет!» — говорю я, убирая открытку в ящик и захлопывая его. «Привет!» — отвечает он, широко улыбаясь. Зайдя в кабинет, он переводит взгляд на цветы у меня на столе. «Что ж, с днём святого Валентина». «И тебя», — быстро отвечаю я, вставая перед букетом. «Не знаю почему, но мне хочется спрятать его, чтобы не разговаривать об этом с Феррисом. Во-первых, я не хочу объяснять свою таинственную ситуацию, а во-вторых...» «Что во-вторых?» «Саванна О!» В дверях останавливается Уилл с пачкой бумаг в руках. Он замирает и вежливо улыбается Феррису. «Привет еще раз». «Привет». Феррис вежливо улыбается в ответ. Наступает многозначительная пауза, и Феррис смотрит на Уилла, а тот слегка хмурится на Ферриса. Я же стою перед букетом, который хочу скрыть без особых на то причин. Наконец, когда становится ясно, что Уил не собирается шевелиться, Феррис поворачивается ко мне. «Ну что, Сави, я просто хотел узнать». Он быстро переводит взгляд на Уилла. «Свободна ли ты в обед?» «Ой!» Удивленно произношу я. Я думала, ты сегодня будешь покупать диван с Оливией? Да, да, я собирался, но ей нужно работать, и я надеялся, что ты мне поможешь. Покупка дивана. Что ж, не лучший вариант весело провести время на День Святого Валентина, но приятная замена размокшему сэндвичу с куриным салатом, который ждет меня в комнате для кофе-брейков. Я только открываю рот, как вдруг вмешивается Уилл. Вообще-то, саванна. Он с нажимом и целиком произносит мое имя. Мне нужно съездить в суд и нотариально заверить кое-какие бумаги. Я надеялся, что ты поедешь со мной. Ты ведь теперь официальный представитель народа в Пеннингтоне». Его щеки слегка приподнимаются в улыбке, и Феррис неуверенно переводит взгляд с меня на Уилла. «Ах, официальный!» — переспрашиваю я. «Я не знала, что это одобрили». Я поворачиваюсь к Феррису, запоздала, осознавая, что покинула свой пост перед цветами и надеваю пальто. «Прости, Феррис», — говорю я, хотя мне совсем не жаль. «Могу съездить с тобой в другой раз, и ты ведь знаешь Оливию. Просто выбери самый функциональный, самый серый диван и дело в шляпе». «Да, конечно». Феррис убирает руки в карманы и выглядит таким удивленным и, если честно, отвергнутым, что на секунду я задумываюсь, а не поменять ли мне свой план. Но Поехать на машине с Уиллом, обсудить с ним варианты того, как помочь компании. Это слишком хорошая возможность, чтобы от нее отказаться, не говоря уже о том, что я могу узнать о нем что-нибудь интересное. В офисе он до сих пор остается загадкой. Он внезапно появился в нашей жизни и так же тихо и неожиданно уезжает в таинственные командировки, никогда ничего не рассказывает о своей личной жизни. Кто знает, что я выясню во время совместной поездки на машине. И кое-что я узнаю уже спустя пять минут. Что у него такая машина. Я никогда специально не задумывалась, на чем он ездит, но уж точно не ожидала, что окажусь перед таким автомобилем. Уилл открывает передо мной дверь старого красного «Шевроле». Она непокорно скрипит. «Спасибо». — говорю я, опешив не только от формальности его манер, но и от самого внедорожника. Он выглядит так, будто сделан восьмидесятые, в правом переднем углу капота внушительная вмятина, а по бежевой обивке салона, кажется, двадцать тысяч раз кто-то ходил ногами. Но, несмотря на степень износа, внутри царит идеальная чистота. Нигде не видно ни крошки, ни бумажки, немного пахнет кедром и машинным маслом. Тут уютно — как в лесной хижине на Аляске. Уилл закрывает за собой дверь и включает зажигание. «Должна сказать...» — произношу я под звук ожившего мотора. «Я не ожидала, что ты водишь такую машину». «Ты думала, что я скорее по Лексусам, да?» Без удивления спрашивает он. «Ну да, в конце концов взгляни на себя. Ты же не одеваешься, как дровосек». «Моя работа не позволяет мне так одеваться». Он улыбается, выезжает на шоссе и, помолчав, добавляет. Это был внедорожник моего отца. В его словах есть что-то странное. «Был. Когда-то». «Я получил его в наследство в прошлом году», — продолжает он. «А, вот в чем дело». «Мне очень жаль», — говорю я искренне. «Спасибо». Уилкивает кивает, не отводя взгляда от дороги. Мне мало что известно о личной жизни мисс Пеннингтон, кроме того, что 20 лет назад она развелась с мужем и с тех пор живет одна. Прежде я ничего не слышала о мужчине, за которым она была замужем, знала лишь, что за всю жизнь у нее был всего один муж и один сын, какая-то большая шишка по имени Уильям, который работал в издательской сфере в большом городе. Он любил эту машину и всегда был практичным человеком. Мне бы хотелось думать, что я продолжу этому у него учиться. Я смотрю на приборную панель. Тахометр слева скрыт за полароидным снимком, которому на вид лет 30. На плохо проявленной фотографии изображён младенец, сидящий на высоком деревянном детском стульчике перед небольшим круглым тортом. Его руки и щёки покрыты глазурью, а большие голубые глаза смотрят в камеру. На торте нарисована голубая единица. Рядом стоит мужчина, который улыбается во весь рот и обнимает мальчика одной рукой, и женщина, судя по пронзительным голубым глазам, несомненно, молодая мисс Пеннингтон. «Он очень отличался от твоей мамы?» Мне неловко спрашивать у босса про его личную жизнь, особенно в таком внедорожнике. Возможно, если бы мы ехали в каком-нибудь элегантном и безликом BMW, все было бы по-другому. Но, сидя на потертой ткани в окружении запахов кедра и ностальгии, я не могу сдержаться. Импульс спросить о чем то личном неизбежен, как если бы я зашла к нему в спальню». «Во многом, да. Но в чем то не особо. Мама старомодная, она держится за прошлое так, будто это ее обязанность, вне зависимости от ситуации. Папа был таким же. У него в амбаре было больше антикварных фермерских инструментов, чем могло пригодиться, и ему, и теперь мне». «А где они сейчас?» «В данный момент все еще на ферме, как и все остальное барахло, доставшееся мне по наследству». Уилл слегка улыбается. «У меня есть четыре кофейника, в которых я могу сделать себе утренний кофе в дорогу на работу, ведь каждому человеку необходимо именно столько кофейников». Я ненадолго замолкаю. «Так ты переехал в его дом? Полный его вещей?» «Пока да». Я смотрю в окно, удивившись его ответу. Ни за что в жизни я бы не подумала, что Уил Пеннингтон из тех мужчин, которые переезжают из гламурного Нью-Йорка в фермерский дом в сельской местности. Более того, не раз гуляя по центру, я смотрела на высотки с огромными окнами, кирпичными стенами и сверкающими люстрами и думала, не там ли он живет. Не знаю почему, я просто предположила. Позволь уточнить, говорю я. Значит, ты живешь не в апартаментах в центре. В его веселом взгляде возникает удивление, но он качает головой. У тебя в лобби нет официанта, который готов отвезти твою одежду в химчистку, Уилл слегка улыбается и снова качает головой. Это называется консьерж, и нет. Почему я думала, что у тебя он есть? спрашиваю я вслух, если честно, немного озадачено. Потому что, судя по всему, ты считаешь меня заносчивым, отвечает он и, подавляя, смешок, поворачивает. Нет, это потому, что ты приехал из Нью-Йорка, убежденно возражаю я. Мне кажется, что все, кто работает в нью-йоркских издательствах, должны быть максимально гламурными людьми и каждый вечер есть суши. Ну, мы правда любим суши, соглашается он. Ходить в новейший элитный джазовый клуб и пить маргариты по 15 долларов. Вообще-то оксфордские запятые. Коктейли с джина, вермута, ликёров, мороскина и шартреса, сельдерейного сока, украшенный лимонной цедрой. поправляет меня Уилл. И они обходятся скорее в 23 с чаевыми. Вот видишь, гламур. Какое-то время мы молча стоим на светофоре, пока на лобовое стекло падает снег. Вообще-то мне здесь нравится. Я люблю Нью-Йорк, но мое сердце всегда было здесь, и я был нужен маме. Я вскидываю бровь. Маме? Но разве они... Кажется, он ожидал этого вопроса. Они уже давно разошлись, но... «Не до конца». Я удивленно поднимаю брови еще выше. «Хочешь сказать, они... что? Жили в разных домах, но продолжали быть вместе?» Уилл пожимает плечами. «Думаю, они и так друг друга и не отпустили». Я откидываюсь на сиденье и задумываюсь. В теории эти люди были такими разными. У него куча кофейников, а она любит старые книги и как диктатор требует повиновения. но так и не смогли окончательно распрощаться друг с другом, убрать имя супруга еще-то за электричество, вычеркнуть из адресной книги и внезапно по вечерам один из них оказывался у дома другого. По-своему мило, мило и грустно. Уил делает еще один поворот. Она этого не показывает, но ей тяжело пережить смерть папы. Я мягко улыбаюсь. Так он приехал еще и за тем, чтобы поддерживать мать. Быть с ней, пока она проживает горе. Я рада, что ты можешь быть рядом с ней. Я тоже. Зажигается зелёный, машины начинают движение. Вилл жмёт на газ, и мы похтим дальше. Итак, — говорю я, — скорее, чтобы нарушить неловкую тишину, чем из интереса к этой теме. Кажется, ты хотел обсудить идеи насчёт компании. Могу я узнать, зачем сегодня приходил Феррис? Феррис? Что? На мгновение я оказываюсь слишком поражена, чтобы ответить. «Позвать меня покупать диван?» Наконец произношу я так, будто ответ очевиден. «Да, он так и сказал, но он не поделился с тобой настоящей причиной». Я хмурюсь. Я достаточно умна, чтобы понять его намек, и мне не нравится направление, в котором движется наш разговор. Через месяц он женится на моей сестре. Они хотят купить в гостиную новый диван. За этим следует длинная пауза. Настолько длинная, что через припорошённое снегом лобовое стекло я замечаю здание суда. «Саванна, я хочу задать тебе несколько вопросов, но не как твой работодатель, а как...» Он замолкает. «Как твой друг. Разумеется, ты можешь не отвечать, но если ты не против сделать мне одолжение, то я был бы тебе благодарен». Он говорит так искренне и с такими добрыми намерениями, что я невольно сдаюсь. Конечно. «Спрашивай». Уилл сразу же начинает. «Сколько вы с ним встречались?» «Где-то восемь лет». Он смотрит на меня настолько удивленно, что я поправляю себя. С перерывами, иногда они длились больше года. «Ты серьезно? Этот мужчина был с тобой восемь лет, а теперь помолвлен». «Он будто даже не может закончить предложение, так что я помогаю ему». «С моей сестрой, да?» «А сколько он встречался с ней до их помолвки?» «Три месяца», — отвечаю я, прекрасно осознавая, как это звучит. «Обручены они уже девять». На этот раз пауза настолько длинная, что я решаю сразу все разъяснить. «Я понимаю, как это наверняка выглядит со стороны, но они влюблены друг в друга», — повторяю я мантру, которую моя семья произносила уже тысячу раз. «Он ушел от тебя к ней?» Говорит Уилл, и на его лице появляется одно из тех ужасно пугающих выражений, с которыми он увольняет сотрудников. «Но просит тебя выбрать с ним диван для своей невесты, твоей сестры». «Я знаю, как это звучит, но так все устроено у нас в семье. Мы верны друг другу до конца. Это что-то типа нашего девиза». Уилл занимает последнее свободное место на углу здания суда. Переключив коробку передач на режим парковки, он на секунду задумывается, а затем поворачивается ко мне. «Мне кажется, я должен тебя поправить, Саванна. Ты, может, и верная, но, похоже, твои родные тебе не верны». Он говорит так строго, будто редактирует мою жизнь. Но несмотря на эту откровенность, с которой со мной никто, даже Лайла, никогда не разговаривал, я чувствую, что немного ломаюсь под весом его слов. У них столько силы и убежденности, непоколебимой поддержки. Я так привыкла игнорировать подобные слова и мысли, что и забыла про эмоции, спрятанные за ними. По своей реакции, на сказанное Уиллом, я понимаю, что мне до сих пор очень больно из-за того, что произошло, не только из-за того, что я потеряла Фэриса, возможно, вообще не из-за этого, а из-за одиночества. предательство, из-за того, что от меня требует, чтобы я притворялась храброй и продолжала повторять заученные реплики. Всегда. Я раскрываю рот, чтобы произнести привычное. Ты же знаешь, сердцу не прикажешь. Но чувствую, как у меня перехватывает дыхание. Это будет бесполезно. Он мне не поверит. «Ну, я втайне надеюсь, что в день свадьбы пойдет дождь», говорю я и закрываю рот рукой. Уилл не выглядит удивленным. Более того, он улыбается. «И площадка, где она будет проходить, промокнет?» «Будет потоп!» Продолжаю я, ухмыляясь и опуская руку. «Такой сильный, что гости не смогут пройти по узкому разукрашенному мостику к месту церемонии, и все фотографии получатся настолько затуманенными, что на них не будет видно людей, и у Оливии раскрутятся кудри, и все те дурацкие, дурацкие цветы, которые моя семья обсуждает без остановки уже девять месяцев, унесёт ветром. Мы улыбаемся друг другу. Но, приходя в себя, говорю я, что более достойная часть меня надеется, что после всех этих невзгод они скажут друг другу «да» в окружении самых близких людей и проживут хорошую жизнь вместе. Правда? Глаза Уилла прищуриваются от улыбки. Знаю. В любом случае, ты хорошая сестра и потрясающе чуткий человек. Ты заслуживаешь того же счастья, которого желаешь им. Я чувствую, как от этих слов меня с головы до ног наполняет тепло. «И все же», — добавляет он, — «не думаю, что они дойдут до алтаря». Моя улыбка опадает. «Что?» — Уилл меня взглядом. «Саванна, этот мужчина пытается купить с тобой диван. Он забирает тебя, когда вы едете сдавать кровь. Он приносит тебе цветы на день Святого Валентина. Ты правда думаешь, что так себя ведут все зятья?» Он открывает дверь и подводит разговор к логичному завершению. Ему не нужен и не интересен мой ответ. Однако, сидя во внезапно царившейся тишине, я думаю о том, что он не прав. Цветы были не от Ферриса, а от Сэма, но... Я не хочу с ним этим делиться. «Это нечестно», — говорю я, не собираясь сдаваться, и тоже выхожу из машины. «Откуда ты знаешь, что у меня нет парня?» «А у тебя есть парень?» спрашивает Уилл, стоя по другую сторону, хотя звучит это так, будто он уже знает ответ. «В чём дело? Я что, похожа на девушку, у которой не может быть парня? Во мне есть что-то очевидное, из-за чего он мог подумать... Ах да, Саванна Кейт, она никогда ни с кем не встречается». «Ну, нет», — слегка неохотно отвечаю я и неожиданно сильно захлопываю дверцу. Мы входим в здание через заднюю дверь и останавливаемся у лифта в середине коридора. На черно-белой плитке видны царапины от бесконечного потока подошв и в старых коридорах пахнет вездесущей хлоркой и бумагой. В суде всегда так много народу. Я вижу, как несколько человек остановились, чтобы посмотреть карту здания на стене, и вместе с десятью остальными посетителями мы заходим в лифт. Ладно! Говорю я и вскидываю подбородок, пока мы втискиваемся внутрь, и выл нажимает кнопку с цифрой 2. «У меня есть предложение, которое касается сотрудников». «Какое?» — спрашивает он, держа перед собой папку с бумагами. Рядом какая-то парочка начинает увлеченно гладить друг друга. Я округляю глаза и быстро отвожу взгляд. Но понимаю, что они не одни. Слева от меня женщина хватает лысого мужчину за красные щеки и притягивает к себе. Что, черт побери, происходит? Я не могу сдержаться. Взглянув на удивленное лицо Уилла, которому похоже так же некомфортно, как и мне, я давлюсь от смеха. Парочка рядом меняет расположение рук, и женщина тыкает Уилла локтем в затылок. «Итак», — говорит он, прижимая руки к груди, чтобы не задевать парочку, — «предложение». «Да», — говорю я, весело глядя на него. «Итак, всех штатников...» Я замечаю двигающийся локоть и уворачиваюсь, чтобы он не угодил мне по лицу. Летом по пятницам? О боже, парочка рядом с ним начала медленный танец. Нужно отпускать после обеда. Загорается цифра два, и двери открываются. Мы вываливаемся в коридор. Вот только на этом этаже столько же народу. Под потолком везде висят бумажные сердца, из колонок раздается музыка, и к двери в конце коридора стоит очередь из пар. «Это что, лепестки рос на полу?» «Ты говорила», — произносит Уил явно пытаясь притворяться, что не замечает этого дурдома. «Да», — продолжаю я, отходя в сторону, чтобы пропустить женщину в свадебном платье с длинным шлейфом. «Как я говорила, все в нашей индустрии так делают, и нам стоит. Если у нас не будет этой опции, то мы будем выглядеть компанией, которая не дотягивает до уровня крупных издательств, а наличие такой возможности повысит нашу самооценку». «Возможности сходить на дневные сеансы в кино или в театр». Возражает он, явно не в восторге от того, что ему в лицо прилетело плетеное сердечко. Я отвечаю лишь взглядом, и он добавляет, «Никогда не понимал эту традицию. Это же просто уловка, чтобы люди из Нью-Йорка не попали в пробку, уезжая на выходные за город». «Ну, даже если это правило придумали для отдыхающих в Хэмптонсе, мы тоже этого заслуживаем. Мы настолько же квалифицированы и трудолюбивы, и мне кажется, что после такого года это лучший способ поднять всем настроение». Я вижу, что он задумался. «Тебе не кажется, что это плохо отразится на продуктивности?» Я улыбаюсь, ощущая близкую победу. «Я гарантирую, что не отразится. Мы делаем еще три шага вперед, затем еще два». И, наконец, он протягивает мне руку. «Если, и это мы еще посмотрим, все смогут выполнять тот же объем работы за четыре с половиной дня, то я соглашусь отпускать их с 1 июня до последней недели августа. Но я буду следить за продуктивностью и верну все обратно, если увижу, что компания от этого страдает». Я беру его за руку и так быстро ее жму, что он вздрагивает. Идет. Какой-то мужчина отстраняется от своей невесты, которая довольно крепко обнимает его и указывает на наше рукопожатие. «Видишь, Делайла, нам нужно сделать так же, пожать руки и все. Женщина, которую, видимо, зовут Делайла, качает головой, обнимая его, как коала дерева. «Нет, Дэнни, в тысячный раз, повторяю, мы либо официально оформим наши отношения, либо я ухожу и забираю телевизор». Ого, настоящая любовь. Мы с Уиллом обсуждаем еще несколько вопросов, и хотя они не получают такого же быстрого согласия, я добиваюсь значительного прогресса в отношении количества мест на парковке, странного запаха в женском туалете, нелогичного принципа, согласно которому корешки сигнальных экземпляров выглядят иначе, чем у основного тиража, ведь в 95% случаев в книжных магазинах мы видим именно корешки и термостата, температура которого всегда на 5 градусов ниже необходимой. Наконец, после того, как с десяток невест покинули кабинет окружного клерка, цепляясь за своих новоиспеченных мужей, и одна женщина выбежала оттуда одна, выбросила букет в мусорку в коридоре, а ее несостоявшийся супруг понесся за ней, мы подходим к кабинету 206. Наконец-то. Мне... Я сомневаюсь и внезапно чувствую дискомфорт при мысли о том, что мне придется зайти внутрь. Но если выбирать между тем, чтобы стоять в углу и смотреть, как Уил заверяет документы, или остаться в этом брачном дурдоме среди избыточного количества тюлей и прилюдных выражений любви, то мои предпочтения очевидно написаны у меня на лице. Конечно, отвечает Уил. Это займет всего минуту. Поэтому мы вместе заходим внутрь. Кабинет не притязательный. У нём одно окно с открытыми пыльными жалюзи, которые выходят на ряд окон на заднем торце другого здания. Но если в коридоре на полу были разбросаны только цветочные лепестки, то здесь как будто взорвался целый цветочный магазин. Дорожку от двери к столу Красным морем покрывают лепестки роз. Все свободное место на столе заставлено букетами искусственных роз. К старой бежевой рубашке клерка, сидящего напротив нас, приколота бутоньерка с одной гвоздикой. Он замечает нас и поднимается с места, не отрывая взгляда от стопки бумаг на столе. «Встаньте сюда, пожалуйста». «Э, ладно», — говорит и неуверенно идет вперед, поднимая бумаги. «Будучи послушной девочкой, я следую за ним без вопросов». «Итак, придержите пока вопросы». Мужчина откашливается, нажимает костлявым пальцем кнопку Play на древнем магнитофоне на столе, и внезапно из динамиков раздается свадебный марш. Я тут же чувствую, как меня охватывает истерика, будто поднявшаяся из желудка кислота, которая шипит за грудиной. Я крепко сжимаю губы и смотрю на Уилла, но это лишь все усугубляет. Его обычное хладнокровие мгновенно испаряется, а шея над надшитым с иголочки пиджаком выглядит так, будто он провел полдня на солнце без защитного крема на Бермудских островах. «Дорогие возлюбленные!» Произносит клерк, читая по бумажке на столе. «В этот момент...» Он проверяет часы. «В 14 минут второго во вторник 14 февраля 2021 года мы рады приветствовать здесь этого прекрасного джентльмена». Он скидывает брови и многозначительно смотрит на Уилла. «Э, Уильям Пеннингтон, но, кажется, произошло недоразумение. Это же кабинет клерка?» «Верно». «Приветствовать этого джентльмена Уильяма Пеннингтона и эту юную даму!» Он делает паузу и на этот раз поворачивается и впервые, как следует, смотрит на меня. К этому моменту щеки у меня уже пылают. Я как раз открываю рот, еще не решив, назвать ли свое полное имя и продлить ли еще ненадолго этот фарс, когда Уилл скидывает руку. «Сэр, я приехал заверить документы». «Мы заверим ваши свидетельства о браке в конце. Пожалуйста, если вы не заметили, то нам нужно обслужить довольно много пар, так что будьте добры следовать моим указаниям». «Мы пришли не для того, чтобы жениться», — кричит Уил, и будто чтобы подчеркнуть это, делает гигантский шаг от меня. «Я невольно прикрываю рот рукой, чтобы не разразиться гомерическим хохотом из-за всей этой ситуации». Клерк переводит взгляд на меня, явно интерпретировав мой жест как признак додвигающейся истерики, и шумно сглатывает. Он моргает, и на его лице появляется сострадательное выражение. Откашлившись, он открывает ящик и вытаскивает из него буклет. «У нас сегодня выделена особая комната для таких моментов. Пройдите в 212-й кабинет, все спокойно обговорите, а потом...» Он многозначительно смотрит на меня. В зависимости от того, как все пройдет, вы сможете вернуться. Мы также рекомендуем просмотреть эту брошюру», — добавляет он и сует мне ее в руки. Я смотрю на огромное стоковое фото тикающих часов, над которыми написано «Зачем ждать?». Очень, очень крепко сжав губы, чтобы не рассмеяться над его добрым предложением и тем самым не проявить неуважение, я делаю максимально приличное и спокойное выражение лица и благодарно киваю. «Я подожду в коридоре!» Умудряюсь прошептать я, пока моя грудь горит от подавляемого смеха, который я выпускаю наружу, как только снова оказываюсь в коридоре и закрываю за собой дверь. Еще несколько минут я стою у двери посреди толпы влюбленных, с улыбкой вспоминая лицо Уилла. Наконец он открывает дверь с бумагами в руке. В этот же момент наши взгляды встречаются, и мы начинаем смеяться. Парочки вокруг нас прерывают свои романтичные объятия и с любопытством смотрят на нас, а некоторые даже от души хлопают. «Я не могу даже!» — начинает Уилл после того, как наш смех переходит в улыбки и качает головой. «Я даже не знаю, что сказать, просто извини, мне так жаль». «Почему?» — спрашиваю я, улыбаясь еще шире, чтобы показать ему, что меня все это не задело. «Я вынесла для себя урок». «Никогда не ходи в суд в День Святого Валентина. Никогда!» «Только если хочешь жениться». «Естественно». Уилл улыбается так, будто благодарен мне за то, что я не раздуваю из мухи слона. Вдалеке раздается звон колокольчика, и он смотрит в конец коридора, где раскрываются двери лифта, из которых появляются новые парочки. Он переводит взгляд обратно на меня. «Может, выйдем через главный вход, чтобы избежать повторения курьеза в лифте?» «Хорошая идея». отвечаю я и искоса бросаю на него взгляд итак прежде чем мы пойдем я хочу обратить внимание на то что ты сделал шаг размером с титаник надеясь дистанцироваться от меня возражение я могу понять небольшой шажок чтобы подчеркнуть свое решение тоже но разве обязательно было делать такой гигантский шаг не думала что я настолько неподходящая невеста дело не в тебе Возражает Уилл, глядя на проходящую мимо пару, в которой женщина, судя по всему, считает, что свадебные платья должны быть сделаны целиком из черной кожи. «Просто у меня был очень плохой опыт». «Что? Ты случайно женился в Вегасе?» Нас чуть не обвенчал священник в пресвитерианской церкви. Я киваю. «А, так у тебя небольшой ПТСР, связанный с алтарем. Интересно». Это было неверное решение, принятое в верный момент. Я вскидываю бровь, но не развиваю эту тему, пока мы спускаемся по лестнице и идём к выходу из здания. У меня и так ощущение, что я неожиданно нашла сундук с кладом в виде информации. Мне кажется неразумным спрашивать о деталях. «Ну, я больше не буду дразнить тебя тюлем». «Или голубями», — добавляет он и, улыбаясь, открывает дверь. «Мне трудно на них смотреть». «Ладно, голубями тоже», — соглашаюсь я. Ну, а у тебя проблемы только с ними или со всеми птицами, а то, думаю, нелегко ходить по улице. Я умолкаю, когда мы выходим на широкую бетонную лестницу перед фасадом старого здания. Тучи, наконец, объединились и решили одним махом сбросить все свои осадки. Ветер стих, и теперь огромные хлопья снега, я таких в жизни не видела, просто падают на землю. Они покрывают фонари, стойки для велосипедов. и землю, насколько простирается взгляд. Я поднимаю лицо к небу и улыбаюсь, потому что в такой момент поистине нельзя удержаться от улыбки. Толстые снежинки цепляются за мои ресницы, и я опускаю взгляд. Отчаянно моргая и вытирая веки, замечаю выражение лица Уила. Он смотрит не на небо и не на покрытую снегом землю, он смотрит на толпу любопытствующих людей. Они образовали коридор на лестнице. Некоторые из них машут постерами с нарисованными сердечками, другие бросают рис в парочку, которая держится за руки и пробегает сквозь толпу. Все радостно кричат. Когда пара перед нами спускается на тротуар, толпа выжидающе поворачивается к нам с радостными лицами. Уилл застывает, смотрит на заверенную бумагу, которая, осознаю я, очень даже похожа на свидетельство о браке, а потом на меня. У него в глазах возникает веселый вопрос. Я улыбаюсь в ответ. «Ну, по крайней мере, голубей нет». Не теряя больше ни секунды, он хватает меня за руку и триумфально поднимает бумагу в воздух. Пока мы спускаемся по ступенькам, женщина, которая явно обожает истории любви, трясет постером и громко визжит. Нам в лицо летят не только снежинки, но и рис, и его так много, что я морщусь и полпути закрываю глаза. Эйфория. Несмотря на окружающий нас хаос, я не могу не обратить внимание на руку Уилла в моей собственной. Внезапно то, насколько она шершавая, кажется логичным. Внезапно я представляю его в старой кухне с пожелтевшим линолеумом на полу, где он каждое утро выбирает один из кофейников, смотрит на снег на заднем дворе своего детства, думает о трудолюбивом отце, возможно, с сожалением, возможно, предаваясь приятным воспоминаниям, а также о жизни, смерти и их переплетении, об удачных и неудачных ошибках, которые ведут нас вперед. Уил держит меня за руку, пока мы спускаемся на тротуар, и наконец, когда мы огибаем здание и скрываемся из виду толпы, отпускает ее, выдыхает и улыбается мне. Они так на это надеялись. Извиняющимся тоном произносит он: «Согласна». Говорю я, улыбаясь в ответ: «Мы не могли их подвести». Я понимаю, что он стоит очень близко ко мне, на несколько сантиметров ближе, чем требует обычный разговор. Достаточно, чтобы я могла почувствовать слабый аромат кедра и машинного масла, который источает не только его внедорожник, но и он сам. Моя ладонь тут же замерзает без его руки, и мне хочется снова ощутить тепло и комфорт от его прикосновения. Между нами падают снежинки. и во взгляде Уилла формируется едва заметный вопрос. Над его головой будто возникает пузырь с мыслями, но что бы ни было внутри, он не лопается, а Уил ничего не говорит. Вместо этого он снова улыбается и разворачивается по направлению к парковке. Я тем временем изо всех сил, пытаясь игнорировать разочарование, прячу руку в карман пальто. Переваривая произошедшее за последние полчаса, Мы идём по усыпанному снегом тротуару и прокладываем тропинку из свежих следов. Мы оба молчим. Что вообще можно сказать боссу после едва не состоявшейся росписи? Когда мы подходим к машине, Уил со скрипом открывает передо мной дверь, и на секунду я жалею, что это не он редактирует мою рукопись, что я не им увлеклась настолько, что больше ни о ком не могу думать. Мне нравится Уилл. Можно признаться открыто, пусть и только самой себе. Но я не могу отрицать, что тот, о ком я думаю днями и ночами, тот, с кем постоянно разговариваю у себя в голове, тот, кто знает меня наизусть, поддерживает, критикует и пытается понять меня, кто слушает мои хорошие и плохие истории и делится своими, тот, разговоры с кем я радостно предвкушаю каждое утро и тот, от кого я хочу большего каждую ночь, когда ложусь спать, Это мой таинственный редактор. И ничто, даже то, что мы, держась за руки, пробежали между рядами аплодирующих нам людей, этого не изменит. Пришло время познакомиться с моим редактором.